Глава пятнадцатая. Тайная магия стародавних времен. Девочки все еще сидели в кустах, закрыв лицо руками, когда услышали голос колдуньи. «Все за мной, и мы покончим с врагами. Теперь этот глупец, большой кот, умер, и мы быстро справимся с предателями и с человечьим отродьем». Следующие несколько минут могли окончиться для сестер печально.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 так затянули веревки, что девочки не смогли распутать узлы. Я надеюсь, что никто из ребят, слушающих эту книгу, никогда в жизни не чувствовал себя таким же несчастным, как Сьюзен и Люси. Но если вы плакали когда-нибудь всю ночь, до тех пор, пока не осталось ни единой слезинки, то знаете, что под конец вас охватывает какое-то оцепенение, чувство, что никогда больше ничего хорошего не случится.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 Сбираются по ножкам стола и бегают по телу Аслана. Она наклонилась и увидела каких-то серых зверушек. — Фу! — воскликнула в этот момент Сьюзен, сидевшая по другую сторону стола. — Какая гадость! Противные мыши! Убирайтесь отсюда! Она подняла руку, чтобы их согнать, но Люси, все это время не сводившая с мышей глаз, остановила сестру. — Погоди! Ты видишь? Девочки наклонились и стали всматриваться. — Мне кажется, — сказала Сьюзан, — как странно, они грызут веревки. — Так я и думала, — обрадовалась Люси, — эти мыши — друзья. Бедняжки не понимают, что он мертвый, и пытаются освободить от пут. Тем временем почти рассвело. Девочки уже различали лица друг друга, но и бледные же они. Увидели и мышей, перегрызавших веревки, сотни маленьких полевых мышек. Небо на востоке совсем побледнело, звезды потускнели, все кроме одной большой звезды над горизонтом. Похолодало. Мыши разбежались, закончив работу, и девочки сбросили с Аслана обрывки веревок. Без них лев был больше похож на себя. С каждой минутой становилось светлее, и им все легче было его разглядеть. В лесу за спиной чирикнула птица.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 большая звезда исчезла. Лес внизу казался черным, но вдали, у самого горизонта, светилась полоска моря. Небо разовело, девочки ходили взад-вперед, стараясь хоть немного согреться. Ах, как они устали, просто еле переставляли ноги, поэтому на минутку остановились, чтобы взглянуть на море и Карпароваль, который только сейчас смогли различить. На их глазах,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 «Что-то с Асланом, что-то нехорошее!» Люся обернулась и потянула за собой Сьюзан. «Пойдем скорей!» Под лучами солнца все выглядело совсем иначе. Все цвета и оттенки изменились, и в первое мгновение они не поняли, что произошло, но увидели, что каменный стол рассечен глубокой трещиной на две половины, а Аслан исчез. «Какой ужас!» расплакалась Люся.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 «Ах, Аслан!» — воскликнули обе девочки, глядя на него со смешанным чувством радости и страха. «Ты живой!» «Теперь да!» «Ты не... не...» — дрожащим голосом пролепетала Сьюзан, не в силах вымолвить слово «привидение». Аслан наклонил золотистую гриву и лизнул ее в лоб. В лицо ей ударило теплое дыхание и пряный запах шерсти. «Разве...» «Я на него похож?» «Ах, нет, нет, ты живой, ты настоящий!» «Ах, Аслан!» — вскричала Люси, и обе девочки принялись обнимать и целовать льва. «Но что все это значит?» — спросила Сьюзан, когда они немного успокоились. «А вот что?» — ответил Аслан. «Колдунья знает тайную магию, уходящую вглубь времен, но если бы могла заглянуть еще глубже в тишину и мрак,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 по обвиваемым ветром склоном, покрытым огненным дроком, через проросшие вереском горные уступы, вдоль головокружительных горных кряжей, а затем вниз, вниз, вниз, вновь в лесистые долины и усыпанные голубыми цветами необозримые луга. Незадолго до полудня они очутились на вершине крутого холма у подножия которого увидели замок. Сверху он был похож на игрушечный, состоявший, как казалось, из одних островерхих башен. Лев мчался так быстро, что замок становился больше с каждой секундой, и прежде, чем успели спросить себя, чей это замок, они уже были рядом с ним. Теперь замок не выглядел игрушечным. Он грозно вздымался вверх,